Глава тринадцатая Я стою на краю рынка. Воздух густой, сладкий от запаха спелых персиков, сушеных трав и дыма от мангалов. Где-то далеко кричат ослы, смеются дети. Солнце Кавказа сегодня особенно щедрое. Оно заливает золотым светом пестрые ряды, лица людей, мои руки, сложенные на груди. Я привезла свои сыры. Их аккуратные круги лежат на столе. Покрытом белой чистой тканью. Это мое детище, моя крепость. Каждый сыр пахнет горным воздухом, свежим молоком моих коров и моими стараниями. Это запах выстраданной свободы. Люди подходят, расспрашивают, пробуют. Я улыбаюсь. Отвечаю ровным, спокойным голосом. Внутри нет опасений или сомнений. Все тихо. Я научилась ценить это состояние. Во мне тишина, что наступает после долгой бури. В ней слышен шелест листьев над головой и биение сердца моего сына, который сидит на корточках рядом со мной. Аслан с очень серьезным видом раскладывает веточки укропа на голове брынзы. И вдруг тишина взрывается. Я чувствую на себе пристальный взгляд прежде, чем вижу его. Знакомое, острое, колющее ощущение в спине. Сердце не стучит, а падает в бездонную пустоту. Я медленно поднимаю голову. Он стоит в нескольких шагах, смотрит на меня через толпу. Время останавливается. Шум рынка стихает, превращаясь в глухой гул. Я вижу только его. Все такой же высокий, но лицо... Лицо другое. Через бровь пролегает бледный шрам, резкая черта, которой раньше не было. Нос, когда-то прямой и гордый, теперь слегка перекошен. Братья все-таки нашли его. Они сдержали негласное обещание. Он делает шаг в мою сторону, потом еще один, подходит к столу. Мой сын инстинктивно прижимается к моей ноге, прячет лицо в складках цветного платья. «Сырыв», — произносит он, низким, проникающим прямо в душу голосом. От этого слова во рту появляется вкус пепла. Я не отвечаю. Просто смотрю на него. Внутри все сжимается в тугой холодный комок. Ненависть поднимается по горлу едкой волной. Но вместе с ней что-то другое, то старое и глупое. Отголосок девчонки, замирающей от одного его взгляда. Любопытный взгляд прогуливается по столу моей фигуре и замирает на лице. «О твоих сырах все говорят, очень хвалят». «Спасибо», — отвечаю спокойно, чужим ровным голосом. «Хотите попробовать?» Он качает головой. Пронзительные черные глаза, в которых я когда-то тонула, не отрываются от моего лица. «Я все помню, сырыф, каждый день». Трус может помнить все, что угодно. Презрительно поднимаю уголки губ. Это не мое имя. Для меня всегда твое. Светленькая. Ты и сейчас такая. Даже еще красивее. Он говорит очень тихо, почти интимно. Так, словно вокруг никого нет. Как будто нет сына, испуганно прижавшегося ко мне. Нет прошедших лет боли и унижений. Тебя наказали? Говорю я, не задавая вопрос, а как констатацию. Смотрю на его шрам. Очень хочется, чтобы ему было больно. До сих пор было больно так же, как было мне. Он касается шрама кончиками пальцев. Легко вспоминая с горькой ухмылкой. Да, и не только это. Мне сломали ребра, ногу. Два месяца ходил на костылях. Я заслужил это и не жалуюсь. Думал о тебе каждый день этой боли. Я не монстр, но в этот момент испытываю физическое удовлетворение. В его глазах горит огонь, огонь одержимости. В нем нет раскаяния. Есть боль, есть желание заполучить меня в собственность. Ты ненавидишь меня. Это не вопрос. В его голосе звучит что-то вроде удовлетворения. Ему нравится, что я его ненавижу. Это лучше, чем равнодушие. Спешу его разочаровать. Ненависть — слишком сильное чувство для тебя, Азамат. Ты просто человек, который был когда-то на моем пути, и которого больше нет. Я говорю это твердо, глядя ему прямо в глаза, но внутри все клокочет. Он прав. Я ненавижу его. Ненавижу за ту ложь, за тот обман, за то радостное слепое ожидание счастливого будущего которое он во мне убил. За ту ночь, когда я стояла на краю обрыва и не могла решить шагнуть вниз или вернуться к позорной жизни, которая казалась законченной. Я мог бы все объяснить. Он наклоняется чуть ближе, понижает голос. Я был безумен, забывал обо всем на свете, когда был с тобой. Ты забыл рассказать, что у тебя есть жена. Это важная деталь, азамат, для порядочного мужчины. Не то, что легко можно забыть. Я хотел сказать, клянусь, но каждый раз, когда ты смотрела на меня влюбленными зелеными глазами, я терял голову. Я резко отворачиваюсь. Беру головку сыра, чтобы предложить ее проходящим мимо покупателям. Руки дрожат. Мне нужно заняться чем-то, чем угодно, только бы не смотреть на него. Уходи, Азамат, у тебя своя жизнь, у меня своя. В ней нет для тебя места. Он не двигается, стоит как вкопанный. Я чувствую его взгляд на своей щеке. А ребенок? — тихо спрашивает он. Ледяная волна прокатывается по спине. Я медленно поворачиваюсь к нему. Теперь в моем взгляде одна только ненависть. Чистая, острая, как клинок. Не смей, не смей даже думать о нем. У него есть отец, его звали Мурат. Он дал ему свою фамилию. Он был настоящим мужчиной, в отличие от тебя. Я вижу, как эти слова его ранят. Он бледнеет. Гордая спина на мгновение сгибается. Я хотел, я могу. Ты ничего не можешь. Мой голос срывается, наконец выдавая все бури, что бушуют внутри. Ты мог тогда, мог быть честным, мог не трогать влюбленную дурочку. Ты сломал меня, понимаешь? А теперь уходи. и Никогда не подходи ко мне и к моему сыну. Я обнимаю Аслана за плечи, прижимаю к себе. Он мой щит, мое спасение, моя единственная правда. Азамат смотрит на нас несколько секунд. В черных глазах мелькает боль, злость. Что-то неуловимое. Он глубоко вдыхает, выпрямляется. «Это не конец, Срыв. Ты моя вторая половина. Коран это разрешает. Я исправлю все». Он разворачивается и уходит в гущу рыночной толпы. Высокая фигура медленно растворяется в солнечных бликах и тенях. Я стою, стараясь ровно дышать. Руки трясутся. Сын обнимает меня за ногу, заглядывает в лицо. «Мама, ты плачешь?» Касаюсь пальцами щеки. Она мокрая, я не заметила. «Нет, солнышко, слепит солнце. Очень яркое солнце». Глажу его по волосам, таким же светлым, как у меня. Но глаза сына... Его глаза черные, как ночь. Папины глаза. Глаза человека, чье прошлое только что встало передо мной, напомнив обо всей боли. Но это только прошлое. Оно больше не имеет надо мной власти. Я выжила и поднялась. У меня есть мой сын, мой дом, мои горы. И тишина внутри, которую уже ничто не сможет нарушить. Вытираю слезы, глубоко вдыхаю воздух, напоенный ароматами моей земли и поворачиваюсь к следующему покупателю — к почти устроенной жизни.